Папа прекрасно изображал сказки. Он больше всего в литературе любил сказки. Когда он прочитал вашего писателя, как же его? А, вспомнила. Хемингуэй. Вы странные люди. Пишите Хемингуэй, а читайте Хемингуэй. Вы, наверное, очень хитрые и скрытные, как японцы. Те вообще себя закодировали в иероглифах. Так вот, когда папа прочитал «Фиест», он сказал «Это сказочная книга». А он так лишь про Ипсона говорил «Чапика, раблей Шекспира, сказочные книги». Да, ну вот он и начал путать меня с гусями, на которых летал Нильс, чтобы научить решать простейшие задачи. Я забыла, как он меня путал, втягивая в игру.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 Обыкновенный навык работы, профессия. Дураку ясно, что просто так ее ко мне не привезли. Со мной торговали ею, с нею — мной. Чего они требовали от нее? И вдруг он услышал в себе вопрос, которого не имел права слышать. «Ты убежден, что требовали?» «А если вся операция рассчитана именно таким образом?»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 криста покачала головой. «Это памятник 150 тысячам евреев, которых здесь сожгли инквизиторы. А говорят, что у Гитлера не было учителей». Он кивнул. «Знаешь, что такое Чутеньярос?» «Нет». «Улица названа в честь ложечников и вилочников».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 а мы отсюда поедем к ним. Видите, я уже про своих родных американцев стал говорить как про чужих. Испания растворяет в себе каждого, кто провел здесь больше года. «Щелочь!» — согласился хозяин. «Разъедают без остатка. Моя мама была француженка, но я так ненавижу лягушатников, словно она была немкой. Правда? Пока буду делать стол». Я покажу сеньоре наши подвалы. Прошу вас, сеньора, только нагните голову, чтобы не набить шишку. Очень крутые ступени. Наш дом построен на обломках крепостной стены. Сложенный из кремня никакая бомба не достанет. Когда начнется новая война, приходите ко мне. Никакого риска, абсолютная гарантия жизни. Нет уж. Усмехнулся Роуман. «Спасибо, но лучше не надо!» «Надо!» Обернувшись к нему, тихо сказала Кристо. «Чтобы добили тех гадов, кто уцелел». «Это ты про тех, что сегодня был у нас в гостях?» Женщина ничего не ответила, пошла вниз по крутым лестницам еще быстрее. Подвал был сложен из красного кирпича. Балки выкрашены ярко-белой краской. Кое-где видны глыбы кремния, не задекорированные новым дизайном. Кремень таил в себе запах пороха и ожидаемого огня. Память выборочна. Она хранит в себе стереотипы, но в зависимости от уровня интеллекта того или иного человека высверкивает такая аналогия по которой можно прочитать характер личности. Это она сказала про кремниевую ожиданность огня. — Или я подумал об этом? — спросил себя Роумен. Потому как хозяин, рассмеявшись, ответил Кристине, что об этом ему говорил великий дон Пьё Барроха, он понял, что Кристо сказала именно то, о чем он только что думал. — Мы действительно летим к тебе в Штаты? — спросила криста Да. — Когда? — Потом, ладно. Она показала глазами на спину хозяина, который двинулся к следующей двери, что вбела в бодегу, и Роман чуть кивнул ей в ответ. — Я веду вас, святая святых, — пояснял между тем хозяин, спускаясь первым.